которые разваливались от старости и небрежения. Вздешние пабы, поверженный враг, барсук, компас и морковка и зачистил барон в поисках Сулиона. Заголовки «Маяка» и «Перебранки» твердили о медленном, но верном триумфе Нью-Кробизонских войск в проливе Огненная вода, о гибели тешских шан-лодок,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 приходившим выпить кофе и посидеть подальше от чужих глаз у занавешенных плющом окон. Ори и Улям сели за один столик. Улям повернул свой стул так, чтобы смотреть на Ори. «Мне доводилось видеть людей, которые вот так врываются в комнату», — сказал Улям. «Они и сделали меня таким, какой я есть. Вот почему Тора не послал меня к попури». Я на него работал давным-давно. Ульям показал на свою шею. «За что тебя переделали? И почему так?» Подобный вопрос указывал на доверительное отношение. Ульям глазом не моргнул, услышав его. Даже не вздрогнул. Он рассмеялся. «Ори, ты все равно не поверишь, мой мальчик».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 И нестремительной хищной птице, а словно всем им понемногу, то ли по очереди, то ли сразу. Двигался он невыносимо медленно, словно выплывало солнце, шевеля всеми своими несовместимыми конечностями одновременно. В лицо Ори ударили химические выделения, стоявшие рядом женщины Хепри, волна страха. И пока он протирал глаза,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 Иори, отчаялся, решив, что это новый отряд уличных бойцов бежит на помощь товарищам, но дикообразы уже отступали, а увидев, кто идет, и вовсе обратились в бегство. Появились какты. Мужчины и женщины. хе, придержавшие жалометы, коробка и два стремительно влетающих провода с шипами на концах,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 и пестрая ксенийская армия затопила площадь. Ории они имел. Дикобразы отстреливались, но бежали. «Кто вы, черт побери, такие!» — крикнул кто-то из торуанцев. «Всем встать молча!» — скомандовал своим Торо. «Оружие на землю!» «Отвечайте на вопрос!» Водяной и Лоргес прокричали что-то осажденным, потом открыли двери. Перепуганные хэпри высыпали на улицу и кинулись по домам. Некоторые обнимали спасители. Самцы хэпри, безмозглые жуки с корабей двухфутовой длины, плотным клубком выкатились на улицу и тут же прыснули в разные стороны в поисках темноты и тепла. Ори задрожал.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 Утыканная шипами провода ее желомета, оставляли спирали искр в темноте. Подожди. крикнул ей Ори. Аилса. Звук собственного имени, произнесенного женщиной, как там, остановил Хэпри. У него пистолет. Пальцы вверх, сказал кто-то из водяных, на что получил ответ. Ну и что?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 А в ответ на пули, пороховые бомбы, магию, огнеметных псов и элементистов Ньюкробизона, Тэш, город ползущей жидкости, послал своего шпиона изучить врага. Но как? заговорил Ори. Ньюкробизон, он же сильнее всех! Или нет? Тебе еще не надоело, осклабился Енах.